«Вчера и завтра». Строгая и с таким чувством юмора достойная и непокорная, но законопослушная и признающая начальство. Цветы на ее подоконнике лучшие. И помада. Мы с ней выбирали помаду по запаху. «Анна Фоминишна, как дела?» «Да плохо, милая, плохо. Сегодня совсем слабая я. Давление, наверное. Вот доктора жду». «А вчера лучше было?» Вчера, вчера всегда получше, и завтра всегда получше. А сегодня, раз ты спрашиваешь, так я жалуюсь, чтоб ты не зря пришла. И улыбается.